Не стану описывать сцены в полной подробности. Сцена была. Обман и подделка. Но, должно заметить, что сыграла ее Альфонсинка великолепно. С плачем раскаяния и с неистовыми жестами она затрещала, по-французски, разумеется, что письмо она тогда вырезала сама, что оно теперь у Ламберта, и что Ламберт вместе с этим разбойником — «Сетом Нуар» этим черным человеком хотят зазвать мадам ле-женераль и застрелить ее сейчас, через час, что она узнала все это от них и что вдруг ужасно испугалась, потому что увидела у них пистолет. «Ле пистоль» и теперь бросилась сюда к нам, чтобы мы шли, спасли, предупредили. «Сетом Нуар» Одним словом, все это было чрезвычайно правдоподобно. Даже самая глупость некоторых альфонсинкиных разъяснений усиливала правдоподобие. «Какой ом нуар! прокричала Татьяна Павловна. «Ах, я забыла, как же его зовут! Ужасный человек! Да, Версилов!» «Версилов? Быть не может!» — завопил я. Ах, нет, может, взвизгнула Татьяна Павна. Договори «Да ты, матушка, не прыгай, руками ты, не махай, что же они там хотят? Растолкуй, матушка, толком, не поверь уже, что они стрелять в нее хотят. Матушка растолковывала так. Но Табене, все была ложь, предупреждаю, опять. Версилов Будет сидеть за дверью, а Ламберт, как она войдет, покажет ей это письмо. Тут Версилов выскочит, и они ее, о, они совершат свое мщение, что она, Альфансинка, боится беды, потому что сама участвовала, а Седдам Генераль непременно приедет, сейчас, сейчас, потому что они послали ей... С письма копию, и та тотчас увидит, что у них в самом деле есть это письмо, и поедет к ним. А написал ей письмо один Ламберт, а про Версилова она не знает. А Ламберт рекомендовался как приехавший из Москвы от одной московской дамы, Ундам де Moscou, Нотабене Марья Иванна. Ах, кто ж на мне, ах, кто ж на мне! восклицала Татьяна Павловна. Спасите ее, спасите! кричала Альфансинка. Уж конечно, в этом сумасшедшем известии даже с первого взгляда заключалось нечто несообразное, но обдумывать было некогда, потому что в сущности все было ужасно правдоподобно. Можно еще было предположить и с чрезвычайной вероятностью, что Катерина Николаевна, получив приглашение Ламберта, заедет сначала к нам, к Татьяне Павловне, чтобы разъяснить дело. Но зато ведь этого могло и не случиться, и она прямо могла поехать к ним, а уж тогда она пропала». Трудно было тоже поверить, чтобы она так и бросилась к неизвестному ей Ламберту по первому зову. Но опять и это могло почему-нибудь так случиться, например, увидя копию и удостоверившись, что у них в самом деле письмо ее, а тогда все та же беда. Главное, времени у нас не оставалось ни капли, даже чтобы рассудить. А Версилов ее зарежет. Если он унизил себя до Ламберта, то он ее зарежет. «Тут двойник!» — вскричал я. «Ах, этот двойник!» — ломала руки Татьяна Павловна. «Ну, нечего тут!» — решилась она вдруг. «Бери шапку, шубу и вместе марш!» «Вези нас, матушка, прямо к ним! Ах, далеко! мария мария если Катерина Николаевна приедет, то скажи, что я сейчас буду, и чтоб села и ждала меня. А если не захочет ждать, то запри дверь и не выпускай ее силой. Скажи, что я так велела. Сто рублей тебе, Марья, если сослужишь службу». мы Выбежали на лестницу. Без сомнения, лучше нельзя было придумать, потому что, во всяком случае, главная беда была в квартире Ламберта. А если в самом деле Катерина Николаевна приехала бы раньше к Татьяне Палне, то Марья всегда могла ее задержать. И однако Татьяна Пална, уже подозвав извозчика, вдруг переменила решение. Тупай ты с ней», — велела она мне, оставляя меня с Эльфансинкой. «И там умри, если надо, понимаешь? А я сейчас за тобой. А прежде махну-ка я к ней. Авось застану, потому что, как хочешь, а мне подозрительно». И она полетела к Катерине Николаевне. Мы же с Эльфансинкой пустились к Ламберту. Я погонял извозчика и на лету продолжал расспрашивать альфансинку, но альфансинка больше отделывала с восклицаниями, а, наконец, и слезами. Но нас всех хранил Бог и уберег, когда все уже висело на ниточке. Мы не проехали еще и четверти дороги, как вдруг я услышал за собой крик «Меня звали по имени». Я оглянулся. Нас на извозчике догонял Тришатов. Куда? кричал он испуганно. И с ней, с Эльфансинкой! Тришатов! крикнул я ему. Правду вы сказали, беда! Еду к подлицу Ламберту! Поедем вместе, все больше людей! Воротитесь, воротитесь сейчас! Прокричал Тришатов. Ламберт обманывает, и Альфансинка обманывает. Меня ребой послал. Их дома нет. Я встретил сейчас Версилова и Ламберта. Они проехали к Татьяне Палне, они теперь там. Я остановил извозчика и перескочил к Тришатову. До сих пор не понимаю, каким образом я мог так вдруг решиться, но я вдруг поверил и вдруг решился. Альфансинка завопила ужасно, но мы ее бросили, и уж не знаю, поворотила ли она за нами или отправилась домой, но уж я ее больше не видал. На извозчике Тришатов кое-как и задыхаясь сообщил мне, что есть какая-то махинация, что Ламберт согласился было с Рибой, но что Рибой изменил ему в последнее мгновение и сам послал сейчас Тришатова к Татьяне Палне уведомить ее, чтобы Ламберту и Альфонсинке не верить. Тришатов прибавил, что больше он ничего не знает потому что ребой ему ничего больше не сообщил, потому что не успел, что он сам торопился куда-то и что все было наскоро. «Я увидел», — продолжал Тришатов «что вы едете и погнался за вами». Конечно, было ясно, что этот Ребой тоже знает все, потому что послал Тришатова прямо к Татьяне Палне, Но это была уже новая загадка. Но, чтоб не вышло путаницы, я, прежде чем описывать катастрофу, объясню всю настоящую правду и уже в последний раз забегу вперед».